При мысли о кухне ярость полоснула Скарлет по сердцу, как ножом, и страх отступил. Там, на кухне, на открытом очаге стояли два горшка, один с печеными яблоками, другой с похлебкой из овощей, раздобытых с таким трудом на огороде в двенадцати дубах и у Макентошей. Скудный обед, которому надлежало утолить голод девяти людей и которого, в сущности, едва могло хватить на двоих. Скарлет уже несколько часов усмиряла свой разыгравшийся аппетит, дожидаясь возвращения тех, кто ушел на болото, и, при мысли, что Янки съест их жалкую еду, ее затрясло от злобы. Путь они все прокляты. Они налетели на тару, как саранча, опустошили ее и оставили людей медленно погибать с голоду, а теперь вернулись, чтобы отнять последние жалкие крохи. Ее пустой желудок свело судорогой. Богом клянусь, уж этому-то больше не удастся ничего украсть. Она скинула со здоровой ноги истрепанную туфлю и босиком подошла к бюро, не чувствуя даже боли от нарыва. Бесшумно выдвинув верхний ящик, она вынула оттуда тяжелый пистолет, привезенный из Атланты пистолет Чарльза, из которого ему так ни разу и не довелось выстрелить. Она пошарила в кожаном патронташе, висевшем на стене под саблей, достала патрон и, не дрогнувшей рукой, вложила его в патронник. Затем быстро и все так же бесшумно проскользнула на галерею, окружавшую холл, и стала спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила, сжимая в другой руке пистолет, прикрытый у бедра складками юбки. «Кто здесь?» — раздался громкий гнусавый окрик, и она замерла на середине лестницы, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, заглушая этот голос. «Стой! Стрелять буду!» Он появился в дверях столовой, весь подобравшись, как для прыжка. В одной руке у него был пистолет, в другой... Маленькая шкатулочка розового дерева с швейными принадлежностями, золотым наперстком, корундовым желудем, золотой шапочкой для штопки и ножницами с позолоченными колечками. У Скарлетт ноги стали ледяными от страха, но лицо ее было искажено яростью. Шкатулка Эллин у него в руках. Ей хотелось крикнуть «Положи!» «Сейчас же положи ее на место, ты, грязная!» Но язык ей не повиновался. Она просто стояла и смотрела на Янки и увидела, как напряженная настороженность его лица сменилась полунахальной, полуигривой ухмылкой. «Да тут кто-то есть в этом доме!» — сказал он. И, пряча пистолет в кобуру, шагнул через порог прямо к ней и остановился под лестницей.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 и мужество воина. Скарлет скарлет. Резко нарушили тишину слабые испуганные голоса с юлин и Кэрин, приглушенные затворенной дверью, и тут же следом раздался вопль Уэйда Тетя Мелли, тетя. Мелани быстро приложила палец к губам, опустила саблю на пол, с мучительными усилиями пересекла галерею и отворила дверь в комнату больных. Ну, чего вы переполошились, цыплята? — долетел оттуда ее спокойный шутливый голос. — Ваша сестрица хотела снять ржавчину с пистолета Чарльза, а он возьми до выстрели, и напугал ее до полусмерти. — Слышишь, Уэйд, Хэмптон, мама выстрелила из пистолета твоего дорогого папы, и когда ты подрастешь, она и тебе даст из него пострелять. — Как хладнокровно она лжет! — с восхищением подумала Скарлет. Я бы ни почем так быстро не сообразила. Только зачем лгать? Пусть бы знали, что я это сделала. Она снова взглянула на распростертое у ее ног тело, и вдруг злоба и страх, утихнув, уступили место отвращению, и у нее задрожали колени. А Мелани уже снова приплелась к лестнице и стала спускаться, держась рукой за перила, закусив бескровную губу. «Марш назад в постель, дурочка! Ты же себя уложишь в могилу!» — воскликнула Скарлет, но полураздетая Мелани продолжала, хоть и с трудом, спускаться в холл. Скарлет, прошептала она. «Его же надо убрать отсюда и закопать! Может, он был не один? И если остальные обнаружат его здесь?» Она оперлась о плечо Скарлет. «Он был один», — сказала Скарлет. Я не видела больше никого из окна. Он, верно, дезертир. Даже если он был один, никто не должен ничего знать. Негры могут проболтаться, и тогда придут Янки и заберут тебя. Скарлетт, нам надо спрятать его, пока все наши не вернулись с болота. Лихорадочная настойчивость Мелани подействовала на Скарлетт. Она стала напряженно размышлять. «Я могу закопать его в углу сада под беседкой. Там земля мягче. Порк недавно выкопал оттуда бочонок виски. Но как я перетащу его туда?» «Мы потащим вместе. Ты за одну ногу, я за другую», — твердо сказала Мелани. Против воли Скарлетт почувствовала, что ее восхищение Мелани растет. — Ты не в состоянии и кошку за лапу потащить, — сердито сказала она. — Я сама его потащу. — А ты ложись в постель. Ты себя доконаешь. И не вздумай мне помогать. Не то я отнесу тебя наверх на руках. Бледное лицо Мелани расцвело нежной улыбкой. — Ты такая хорошая, Скарлет, сказала она и легонько коснулась губами ее щеки. И, не дав Скарлет опомниться, прибавила — «Если ты сможешь его оттащить, я тем временем приберу тут эту лужу, пока наши не вернулись. И знаешь что, Скарлетт? Ну, как ты считаешь, это будет очень бесчестно заглянуть к нему в ранец? Может, найдем чего-нибудь поесть?»